Принял пулю своим обширным брюхом. Но оружие у непокойного покойника было двухзарядное. Курок снова щелк. Опомнившийся, Мархан попробовал увернуться от гибели. И это ему удалось. Он винтом крутнулся на каблуке, головой одернул. Хоть вовсе от пули не ушел, но жив-таки остался. Это сделалось ясно, когда он весь согнулся, Зажав лицо руками и дико завопил. Меж пальцами у него густо струилась черная кровь. Но разбойный атаман не упала а запетлял прочь, хрипя и вскрикивая. Не убит он был, только ранен. Черкесы уж бежали кожившему мертвецу. Тот, приподнявшись, полз на локтях. Зачем, непонятно. Ничего, кроме обрыва, куда упала лошадь женщины перед ним не было.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 Покачали головами, подцокали. Старший, который Байзет, запихнул в рану ваты и потом замотал из на лицо кушаком. Эмархан все хватался за ткань руками. Видно, не мог взять в толк. Как это? Носа нет. «Цепкий был джигит этот черный», — сказал Байзет. «Оставил тебе память. Вовек его не забудешь».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 Стался свой Авдеич потихоньку к кустам уползать. Чем бы у них свары не кончилось ничего хорошего для себя Жуков не ожидал. Где это видано, чтоб злодеи оставляли живым очевидцу черного дела? Тем более им христианскую душу загубить, что комара прихлопнуть. Вдруг изверг без носа как крикнет. «Будут вам три тысячи, держите русского!» И догнали ли лиходея несчастного Жукова.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 Появилась у него уши с жизнью попрощавшегося надежда. Крест поцелуешь, что все сам видал. Пошушукались о брейке, посовещались. Старший сказал. — Ладно, на Крузским вместе поедем. Если ты, князь, нас обманешь, возьмем с тебя плату по-своему. Вывели откуда-то коней. Сосуяв девичу усадили в седло лошади, на которой приехала баба-покойница. Двинулись по дороге в российскую сторону. Эмархан зубами от боли скрипел то ругался на всех языках, в том числе по-русскому матерному, а то вдруг пристал к Жукову с расспросами, что он за человек, до какого состояния сословия. Врать и рыду, сосуя в дечь, не насмелился. Все, как есть правду про себя б сказал, ничего не утаил. — Ты два раза в тюрьме сидел? — переспросил замотанный, и глаза над кушаком сделались, будто черные дырья. — Так твоему свидетельству цена грош. — Хорошо, по-русски говорили, а бреком непонятно. Не то худо могло бы выйти. — Чтоб православный крест целовал, да не поверили! — бодро молвил Жуков. — Нет у нас в России такого заведения. всё князь, ладно будет! — Мысль у него сейчас была одна — только б до своих добраться, а там как не то образуется. — Ага, бри, — кисло пробормотал Эмархан. Совсем он духом сник, начал отставать, ну и ляд с ним, с таким собеседником. Сосваевдевич ехал, держась за лошадиную гриву, до да моление шептал. — Потом черкесы разом как загалдят, и давай коней разворачивать. Оглянулся Жуков, видит, и Мархан во весь опор гонит к недальнему ущелью. Решил про хвост от собственной шайки сбежать. Но Байзет на скаку ружье вытянул, в стременах привстал, дым, треск, и скакун под князем вздыбился, седока сбросил. Хотел тот подняться, да не вышло. Передний из преследователей ему на плечи прыгнул, повалил, а там и прочие подоспели. «Вор! Обманщик! Руку резать! Расступитесь, братья! Дай я шашкой! Нет, я!» — орали в том толковище. Тонко гнусава завопил без носа. Однако, чем у дело закончилось, осталось для Жукова неизвестно. Пользуясь тем, что все о нем позабыли, стукнул лошадку каблуком здоровой ноги и «давай, Боже, прыти!» Ушел, умчался от злодеев, спас живот бренную душу нетленную от неминучей гибели. И хоть потом много решений претерпел, охромел навечно, товар вернуть не сумел, болезнью нервической трясучкой захворал, но не роптал на судьбу, а лишь Бога славил. В горы никогда больше не езживал, имущество все продал, да переселился с лихого Кавказа в блаженные места — На Волгу, в город Мышкин. Там тихою мышкой дожился Сысоевдеич до почтенных лет. Как говорится, премного моляся и постом обуздавший страсти своя. Всем, кто слушать желал, рассказывал и не по разу про ужасное свое приключение и про то, как единственно верой от жестокой смерти уберегся. А на двух Сысоев неотступительно... По свече полуподовый выжигал. — Не скупился?